Как я уже говорил, все это время скари проводили по отношению к нам политику гриба. Знаете, как поступают с грибами? Их держат в темноте и кормят дерьмом. Удивительно похоже на то, как относились к нам скари из клана Кридона. И дело не только в отсутствии освещения и в качестве еды, которой нас кормили. Информационный вакуум, в который мы попали, в текущих обстоятельствах был худший из всех пыток. Судьба станции и оставшихся на ней людей, сложная ситуация в галактике, возможное начало крупномасштабных боевых действий. Скари не говорили нам ничего. Они даже о нашей собственной участи нам ничего не говорили. Один погрузился в глубокие раздумья. Ему было тяжелее, чем мне. Предали-то нас обоих, но в отличие от него, для меня это не стало таким уж откровением. Знакомство с генералом Визерсом многому меня научило, и теперь я привык ждать подвоха практически во всем и в любой момент. Наверное, вот так и становятся настоящими параноиками. В этой истории было много неясного. И главное, белое пятно покрывало способ, благодаря которому Асад-1 мог предвидеть развитие событий на станции за полгода до того, как эти самые события начали происходить. Это белое пятно на корню рушило любую теорию, которую я пытался выстроить для объяснения его действий. Но совпадений все-таки было слишком много для того, чтобы я поверил в их случайность. Я не знаю, как мне теперь быть, признался Азим, и сам факт, что он решился заговорить об этом со мной, свидетельствовал о глубине его сомнений. С одной стороны, я поклялся в верности своему калифу и ничто не может отменить этой клятвы. С другой стороны, очень похоже на то, что Асад предал меня, и я не знаю, как к этому относиться, и что в этой ситуации мне следует делать. Я надеюсь только на то, что с Каари примут относительно нашей судьбы такое решение, которое исключит возможность нашего возвращения на Левант. «Я бы не слишком на это надеялся», — сказал я. Для чего бы нас захватили Скари, я не думаю, что это никак не связано с Левантом и правящей династией. Если бы им был нужен просто человеческий материал для опытов, они могли бы собрать на станции целую толпу, с учетом что у них был корабль. А корабль это единственный способ не сдохнуть посреди космоса. Если допустить, что слухи о некоторых традициях Скари по отношению к пленным, «Хотя бы чуточку правдивы. Я думаю, что сдохнуть посреди космоса – это не самый плохой выбор», – сказал Азим. Его заявление так и искрило оптимизмом, о чем я немедленно ему и сообщил. Азим пожал плечами. Я скорее услышал шорох этого движения, чем увидел его. И улегся на кровать.